8. Польза дубликатов. Они проливают новый свет на важные события прошлого. Мы узнали новые факты о бандронике Христе. В книге «Миражи Европы» глава 2, 28-29 мы указали на важный сюжет, пропущенный в Евангелиях, а именно суд над учениками Христа, которого летописец Анна Камнина назвала еретиком Василием Богомилом. Анна подробно рассказывает, что власти отделили учеников, оставшихся верными Христу, от учеников, отрекшихся от Него, с помощью двух разожженных костров крестов. Смутный след этого остался в Евангелиях. Напомним, что по Евангелиям справа и слева от Христа были распяты два злодея-разбойника. Так вот, оказывается, что благоразумный разбойник Дисмос символизирует тех учеников Христа, которые продолжали почитать его после суда, остались верными и были казнены. А безумный разбойник Гестас – это обобщенный образ тех учеников, которые отказались от Христа, предали, отшатнулись и потому были отпущены на свободу. Первые попали в рай, а вторые – в ад. Напомним, что сам Василий Богомил, Христос, был казнен, якобы сожжен тут же на костре, кресте. Итак, важная сцена судом и казни учеников отсутствует в Евангелиях. Вместо нее евангелисты изобразили краткий символический сюжет. Произнеся слово «разбойники», евангелисты фактически озвучили мнение врагов Христа, считавших всех его учеников мерзкими еретиками-разбойниками. Оказывается, казнь учеников отразилась и в англо-французских сказаниях о еретике «Эоне равно Эвдоне». Выше мы сообщили, что казнь на костре была применена к особо преданным ученикам Эона Христа. Вильям Ньюбургский говорит, что несколько верных соратников Эона были поставлены перед костром, и они, примечание автора, предпочли костер шансу спасти жизнь. Отказались отречься, потому казнены. Вильям назвал их условными именами мудрость, знание, рассудительность. А в переводе текста Мапа имена слегка другие. Хотя суть та же. Премудрость, ведение, суд, подлинные имена казненных утрачены. Таким образом, обнаруженный нами дубликат в хрониках Вильяма Ньюбургского и Вальтера Маппа открывает новые факты об андронике Христе. Отметим, что в другом месте своей хроники Вальтер Мапп упоминает царьградского андроника Камнина, именуя его. Андронием. Это раздел об Андронии императоре Константинопольском. Но рассказ купой без заключения. Кратко говорится лишь о начале конфликта Андрония с братом Мануилом, при этом отношение хрониста к Андронию отрицательное. Детской человек дурной отваги, причем текст явно оборван, не закончен, остальное утрачено. Комментаторы справедливо отмечают, что хроника-мапа, набрана из отдельных разрозненных фрагментов и сумбурна. И еще в одном месте хроники-мап кратко упоминает, что Константинополь был захвачен с помощью многочисленных и даже бесчисленных козней Андронием, равным в беспутстве Нерону, если не превзошедшем его. Ясно видно, что Вальтер-Мап уже не понимает, что это и есть тот самый Андроник Христос, О котором он будет рассказывать чуть позже, оно уже под именем еретика Эона. Тем самым в хронику Мапа попало два отражения андроника Христа: краткое светское и более подробное церковное. Оба негативные. Хронист не распознал дубликатов, исчелых относящимися к разным людям.